Глава 7. Историческая личность. Я смотрела, как медленно выползает из-за горизонта оранжевый шарик Солнца. Тени расползались по камням, прячась, словно мелкие зверьки от могучего хищника. С чего это меня потянуло на рассуждение? На такие меланхолично отстраненные, с тоской печалью в глазах. Да, все просто! Гоблинский портал выкинул нас на вершину горы на самую ее скалистую макушку. Спуститься вниз не представлялось возможным. Конечно, Клайн попытался, но мы с Мурмираусом его еле поймали. Заклинания здесь срабатывали через раз. Так что любимая левитация Себастьяна не сработала. Лезть по отвесной скале вниз тоже никому не хотелось, и мы просто сидели. И ждали. Чего ждали? Непонятно. Но ощущение того, что все это не случайно, Преследовала и не отпускала. Не просто так же гоблин Гру нас сюда отправил. А еще в голове крутились мысли о моей семье. Ведь я так и не спросила, не разузнала, что такого необычного в моей фамилии. Почему они в Ордонаре чуть ли не под запретом? Дура ты, Шиа! Нужно было заняться этим в первую очередь. И еще со своим проклятием. Но нет! Захотелось показать свою самостоятельность. Конечно же, папа же не знает, что для меня будет лучше. Вот правда, лучше бы отправилась домой. Там мне, по крайней мере, не грозила мучительная смерть от голода. Подогрела еще немного камень, на котором сидела. Только на это резерва и хватило. Вот что за глупость быть крутым магом и ничего не делать, потому что сил нет. Правильно, что студентов не пускают одних в пустыню. «Мы тут давно бы померли, если бы не профессор. Магия Мурмирауса тут, конечно, выкидывала фокусы и покруче, но у него хоть опыт был». Пнула носком ботинка подвернувшийся под ногу камешек. Тот несколько раз перевернулся, а потом резво, будто его кто-то подгонял, ринулся вниз. За ним со скалы сорвался еще один, и еще, и еще. В общем, сидевший рядом Клайн только ехидно хмыкнул, когда недовольный Мурмираус подбежал ко мне и, перекрикивая шум камней, вовсю ругался. «Лайхорн, вы зачем это сделали? Только ленивый сейчас не решит посмотреть, что тут такое произошло. Как вам вообще в голову пришло устроить камнепад?» «Это случайно», — грустно вздохнула я, думая, что не мешало бы сейчас покушать. Когда гоблин нас сюда закинул, я думала, что все завертится, тут будет страшно опасный маг, Который или нас убьет, или пожалеет, и поможет. И никак я не ожидала вот этого. Случайно! Лайхорн! Как это может быть случайно! злился Мурмираус. Полагаю, его плохое настроение тоже легко можно было излечить вкусной и здоровой пищей. Да ладно, профессор, она не хотела навредить. Случайно все вышло! вступился за меня Клайн. Хотела его поблагодарить, но раздумала. До этого-то! Он надо мной посмеивался. Вот обижусь и не буду с ним разговаривать. И что, что по-детски себя веду? все равно помрем скоро. Хм, я вам не помешаю. Боевой маг все же боевой маг в любой ситуации привык в случае опасности сразу же укрывать себя щитом и готовить все атакующие. И неважно что резерв пусто магии, словно издеваясь, превращает любое заклинание в мыльный пузырь. Скорее всего, этот человек и был тем магом, к которому нас отправлял Гру. Старый. Даже гадать не буду, сколько ему лет. Невысокий. Но тут не в самом росте дело. Сутулится сильно, вот и кажется, меньше, чем есть на самом деле. Одет в балахон. Кстати, очень похожий на тот, что был у Гоблина. Наверное, Гру у него его и спер. Потому что, ну, не доверяю я больше Гоблинам. Хватит. «Вы кто?» – сурово сдвинув уши, – вопросил Мурмираус. «Задам вам тот же вопрос, господин. Кот». Мак кашлянул, топнул ногой, и прямо перед нами открылся провал. «Ого!» – не удержалась я. Там было чему удивляться. Оказывается, прямо под нами все это время скрывалась лестница вниз. То есть гоблин действительно знал, куда нас отправлять. «Я не буду говорить, что вы пытались уничтожить мой дом». мак начал спускаться, но замер, когда каменная поверхность оказалась на уровне его пояса. «Но мне очень интересно, как вы здесь оказались». «Ваш дом?» — хмыкнул Клайн. «Да, не очень приятный молодой человек. Это мой дом». Маг ехидно его оглядел. Ступайте за мной. Нечего мне тут нечисть привлекать. Только-только отвадил». Судя по выражению морды лица нашего Мурмирауса, он был всеми четырьмя лапами против. А вот мне стало интересно, что же скрывается в глубине этой горы? Может, узнаю что-нибудь новенькое? Каменная винтовая лестница распускалась перед нами. Ступени, словно лепестки, открывались, стоило сделать шаг, и закрывались, как только их покидали. Вроде бы ничего особенного, но здесь и сейчас это выглядело настолько впечатляюще, что меня охватывал чуть ли не благоговейный восторг. Я шла следом за Мурмираусом. Клайн замыкал наше шествие. Старый маг, насвистывая какую-то очень старую песенку, спускался первым, зажигая светильники. Пригляделась и поняла, что они тоже были необычными. Точнее, вполне обычными, но очень устаревшими. Такие артефакты не использовались уже лет двести, если не ошибаюсь. Просто я их видела только в учебниках, Да очень старых домах. «Э, господин Мак», — не смело позвал Мурмираус, — «простите, но вы не назвали своего имени». «Господином меня давно не называли», — рассмеялся Маг. Сошел с лестницы и замер. Нам тоже пришлось остановиться. «Уж и не припомню, сколько лет прошло. Господин, надо же такое сказать. Ха, господин, кто б услышал, не поверил. Нет, ну надо же». «Слушай, Серый, можешь звать меня просто и без затей, как и остальные. Лак!» Я ухнула и отступила назад, поднявшись на ступеньку выше, словно могла сбежать, уткнулась спиной в напрягшуюся грудь Клайна и только после этого замерла. Над головой со скрежетом, рождавшим не самые радужные мысли, закрылся вход. Теперь мы были в ловушке у безумного мага. «Вы безумный Лаг?» Мурмираус поднял голову, но и так было ясно, что он испугался. «Не такой уж я и безумный», усмехнулся Лаг. «Видели и безумнее, но, путники-нарушители, чего вы у меня забыли?» Мурмираус молчал, явно не представляя, как выпутаться из проблемы. «Нас послал гоблин Гру, назвавшийся вашим учеником», произнесла я, стараясь говорить так, чтобы в голосе не чувствовалось страха. А ведь страх-то был. «Этот ненормальный!» Лак расхохотался. «Неудивительно, что и меня считают сумасшедшим. Да, Грум мне помогал, не скажу, что успешно. Но пару отличных изобретений этот наглец у меня спер. Настроение мага резко поменялось. Кажется, даже свет потускнел. Вы его где видели? Схожу, поговорю с ним по-дружески». «Не знаем» вклинился к Лайну, пытаясь обойти меня и закрыть собой. Он нас сюда порталом забросил. «Мелкий зеленый гадёныш еще и портал спер. А я-то думал, куда его задевал. Мое лучшее. Хотя не такое уж и лучшее. Ладно, пусть пользуется, А я ему еще какой-нибудь подарочек отправлю». Коварно-мечтательное выражение напугало еще больше. «Мы рядом с безумным лагом, и от него можно ожидать любой подлости». «Простите», — решился Мурмираус, — «а вы не могли бы нам помочь?» «Помочь? Я? Конечно, могу. Вот только, господа путники, беру я дорого». Лак сделал несколько шагов в сторону. «Вы готовы заплатить любую цену?» «Я сын герцога Клайна», — тут же заявил мой напарник. «Деньги? Не проблема». «О, как! Но ты, парень, меня не понял. Деньги меня не интересуют». Лаг вдруг топнул ногой. Раздался странный скрежет. Лестница под нами дрогнула и сложилась. Я даже взвизгнуть не успела, как мы кубарем полетели вниз. Каменный желоб, словно детская горка, тащил нас в абсолютной тьме. Я ведь знала, что от безумного мага следует ожидать чего-нибудь нехорошего. И что с нами теперь будет? Я умудрилась создать воздушную подушку, чтобы не отбить то, что профессор Чиш нежно именовала филеем. Магия, как ни странно, Не стала мне противиться, даже наоборот, отозвалась с легкостью, которой не было уже два года. Но удивиться я не успела. Мурмираус вцепился в мою ногу, выпустив свои когти. Я зашипела от боли, но скинуть его, естественно, не смогла, не успела. Мы свалились на пол. И тут уже меня никакая подушка б не смогла защитить от удара о твёрдую поверхность. Но нет, ошиблась. Теперь нам всем помог Клайн. «Спасибо!» — прокряхтела, пытаясь подняться и стряхнуть с себя прилипшего профессора. «Не за что!» — хмуро ответил он. «Нет, спасибо вам, Себастьян!» Мурмираус отцепился от меня и стал рассматривать свой хвост, который считал пострадавшим. «Когда вернемся, я непременно добьюсь для вас письменной благодарности с занесением в личное дело!» Клайн хмыкнул. «Похоже, нам не светит спокойная жизнь, потому что оказались мы в не особо приятном месте». Хотя почему сразу неприятным? Почти обычная лаборатория артефактора. Детали, детали, искрящиеся детали, магические сферы для предохранения от пыли и прочего для особо ценных деталей. А еще кипящие, журчащие, бурлящие и кричащие на разные голоса колбы. Бр! Даже если решу уйти с боевого, что вряд ли, то на артефакторику точно не пойду. Вам нравится? Голос лага раздался откуда-то сверху. Задрала голову и увидела его стоящим на небольшом балкончике с коваными перилами. Хм. А он и стоит. Я такую ковку видела, она бешеных денег стоит. Ух, да чего я все оцениваю-то? Если он такой крутой маг, то вполне и сам себе мог ее сделать. Безумно, мрачно ответил ему Клайн. Но-но, молодой человек, засмеялся лак. «Вы в моей сокровищнице, а многие ли могут похвастаться тем, что здесь были?» «А многие ли вообще могут похвастаться тем, что выжили после встречи с безумцем? Что-то я таких не припомню, учитывая, что Лак — самый разыскиваемый преступник». «Мы тоже не сможем?» — тихо спросила я. «Милая леди, все зависит только от вас». Его улыбка мне не понравилась. «Я люблю хвастаться своими изобретениями, что правда, то правда. Да и гостей у меня бывает много. Хотя потом их ждет всего два варианта. И тут, конечно же, от меня уже ничего не зависит. Я предоставляю выбор, свободу действий, если угодно». Он развернулся, и кованые перила вдруг начали превращаться в винтовую лестницу. «Зрелищно. Ничего не скажешь. Узор распутывается, меняется и снова собирается» но уже в виде ступеньки. Думаю, роднесу бы такое пришлось по вкусу. Только лишь немногие понимают истинную ценность свободы, особенно той свободы, что несет магия. Вот у вас, сын герцога Клайна, резерв во сколько, Лу? Себастьян ему отвечать точно не хотел. Но Лак молчал. Ничего не происходило. Маг даже спускаться перестал. И Клайн выдавил. Примерно восемь. О, отличный результат! обрадовался Лак. «А скажите, вам сейчас трудно приходится, зная, что вы не можете их использовать?» «Нелегко», сказал, как выплюнул. «А хотите узнать, от чего так?» Мак мне весело подмигнул. «Когда-то, очень давно, я был так молод, наивен и неопытен, что захотел обезопасить страну, которую любил. Верите? У меня была родина». От его смеха я отступила ближе к Себастьяну. «Родина!» которая, впрочем, от меня отказалась, как и семья. Но то дела давно минувших дней, за которые я всех уже простил. А вот они меня нет. Тогда каменная пустыня была роскошным местом. Здесь царила такая магия, что путникам было не выжить. Маги. Маги боялись оказаться на гоблинских землях. А нечисть? О, нечисти было столько, что прославленные столицы нервно оглядывались, не мечтая о таком количестве жителей. И я сделал благое дело. А что в итоге? Меня же и объявили сумасшедшим. Безумцем. Потому что им, видите ли, не понравилось отсутствие магии. Ха! -ха. Даже ребенок знает, где нет магии, нет нечисти. Слюнтяя из королевского рода. Он фыркнул и спустился, наконец, с лестницы. А я пораженно смотрела на него. Думаю, Клайн с Мурмираусом тоже не пытались подобрать упавшие с грохотом челюсти. Такого нам точно не расскажут в Академии, да вообще нигде. Получается, что пустыню в ее сегодняшнем виде создал безумный Лак? Кошмар! Неудивительно, что его объявили преступником номер один. Да как он вообще смог лишить магии такую огромную территорию? Как? Вам понравилась моя история? Лак подошел к одному из длинных столов, Достал из кармана артефакт с кучей колесиков, повернул один. Стол исчез. Замерцал, подернулся дымкой и исчез. Но ненадолго. Буквально через пару секунд он вернулся, но уже девственно чистый, без приборов и хлама, застеленный белоснежной скатертью и с высоким кувшином ровно посередине. — Зачем вы нам ее рассказали, уважаемый? — осведомился Мурмираус. Я видела, что он пытается вызвать Хоть какое-нибудь заклинание, но у него не получается. А ведь магия тут была, я ее отлично чувствовала». «Просто так». Лак скинул свой плащ прямо на пол. Только удивиться его небрежности я не успела. Плащ тоже засиял и исчез. Вот не по себе мне от этого места. Магия магией, но это как-то ненормально. «Понимаете ли, обо мне судят по поступкам. С какой-то стороны это правильно» но их интерпретация заставляет меня негодовать. «Вы создатель бомб!» Мурмираус даже вперед вышел. «Правда, всего на полшажочка, но какой прогресс!» «Очень страшных и опасных бомб!» «Одна из таких чуть не убила меня!» «О, правда?» Мак заинтересованно оглядел нашего профессора. «Полагаю, это та безделушка, что я передал малютке Тирии?» «Глупая девчонка! Столько самомнения такой талант отратила на глупости!» «Тирия?» — шепнула Клайну. Мой напарник пожал плечами и мягко толкнул, чтобы не мешало ему слушать. «Хоть так, может, узнаем, что у нас за события такие интересные происходили?» «Она хотела занять трон Рудона», — прижал уши Мурмираус. «Да говорю же, на глупости!» — повторил Лак. «А ведь я знал ее с юности, еще до того, как она заняла место этой, как ее, Лангарш. Знаете ведь серый?» Уверен, она рассказывала эту душещипательную историю. Маг заливисто расхохотался. «Бедное дитя, покинутое всеми, ищет свое место в жестоком магическом мире. Я б даже поверил, только трупов она после себя оставляла немеренно. Потом-то, конечно, повзрослела, стала действовать осторожнее, но, знаешь, стоило ей увидеть кого-то поспособнее, познаменитее, чем она. И все. Отдавай гоблинам левую руку». Так и ланграш. Жалко девчонку, ту, настоящую. Выбилась жизнь из щиты, а угораздила нарваться на Тирию. Эх, все ее заслуги Тирия себе присвоила. И моего ученика увела. Мерзкая девчонка. А ведь он способным был, а все туда же. Заразила его паршивка жаждой власти. Ей, я так понимаю, не удалось? Нет, профессор покачал головой. Казнили. Она в эльфийской лечебнице. При задержании произошел инцидент. «О, но почему я не могу распросить профессора?» «Жаль, а Ардун, Как ему удалось уйти?» Лак щелкнул пальцами, и на столе появились бокалы. Он потянулся к кувшину и замер. «Почему вы его упустили?» «Кто?» Серые уши профессора стали торчком. «Госпожу Луата не сумели допросить». Имени ее сообщника мы не знали, и поиски оказались тщетными. Этого стоило ожидать, хмыкнул маг, уже не казавшийся мне столь безумным. Ардун, негодяй, каких поискать. Но учеником он был хорошим, способностей, конечно, маловато, но желание творить, в основном зло, просто безграничное. Сок? Вполне светски спросил он. Не откажусь. Спокойно и даже с достоинством поклонился Мурмираус. Кажется, наш профессор Все же приходит в себя. И правильно, хватит раскисать. А история интересная вот бы узнать все подробности. Молодые люди? Спасибо, тихо ответила я. Клайн молчал, но к столу подошел вместе со мной. Кувшин поднялся сам и разлился по бокалам ярко-желтый сок. Интересно, я такого раньше не видела. Мурмираус едва заметным движением дал понять, чтобы мы не торопились, он пробует первым. Отпил, скривился и милостиво разрешил нам. Прохладный, кисло-сладкий вкус был очень необычным. Никогда такого раньше не пробовала. И жажда тут же пропала. «Что это?» – заинтересованно спросил Клайн. «У этого растения нет названия, но гоблины, которые его выращивают, называют плоды пу». «Занятно», – хмыкнул будущий герцог. «Кажется, я поняла его интерес. Начни герцогство выращивать и торговать этими пу, и оно золотится». Вот вам и каменная пустыня, где ничего не растет. — А расскажите, пожалуйста, об этом ардуне попросил Мурмираус, отставляя бокал. Ему сок не пришелся по душе, но он и не человек. Мне вот безумно понравилось, так бы и пила не останавливаясь. — А что о нем рассказывать? Лак пожал плечами и поставил на стол бокал, к которому так и не притронулся. — Внебрачный сын прошлого рудонского князя. «Иртан» его вроде звали, если не ошибаюсь. «Иртан», — подтвердила я. От такой новости даже голова начала кружиться. Наш честный князь имел внебрачного сына? Князь этот по молодости много шалил, вот и связался с одной морфкой. Нагулял сынка. Только признавать не захотел, зачем будущему правителю такой позор на шее? Сын морф. Это сейчас к ним вроде как получше стали относиться. А в те годы ненавидели да боялись. Иртан им денег отсыпал, да и изгнал добрая душа. Рудон же страна особенная. Там князя магия выбирает. Вот он и не боялся, что сын вернется. Просчитался немного только. Слишком суров с законными детьми был. «Неправда». Я не выдержала клеветы. Князь был очень хорошим человеком. «Ага», — хихикнул Лак. «А я по вечерам...» Габленят, нянчу, девочка для князей главная политика, а уже потом личные интересы. Ты ведь и не знала, что ваш любимый Иртан дочку насильно замуж выдать хотел? Вот она и сбежала. Она пропала. Сбежала. Я-то знаю, уж поверь. А Ардун позаботился, чтобы она не вернулась. Ну, и не забыла сыновьях князя. Старшенького легко убрали, а с младшеньким трудно пришлось. Вот тогда Тирия ко мне и пришла. Я смотрела на мага и не могла понять, почему он расплывается. Стоит, стоит, а потом бац, и нет его. То есть он на месте, а вот я, кажется... Мысли спутались. Завертелось так, что я не могла уловить ни одной целой или нормальной. Вроде бы и думать, думаю. Но словно делаю это неправильно. Разучилась. Бокал выскользнул из ослабевших пальцев и разлетелся тысячи сверкнувших осколков по каменным плиткам пола. Звон заставил поежиться. Слишком неприятно было услышать столь резкий звук. «Что сэ?» Клайн поставил свой бокал на стол, точнее, попытался, лишь чудом сумев это сделать. На больше и у него сил не хватило. И он замер, вцепившись побелевшими пальцами в столешницу. «Господин Лак!» Мурмираус подскочил, В лапах замерцало боевое заклинание. Впрочем, оно тут же погасло. Будущий герцог сказал, что готов заплатить за мою помощь. Безумный маг спокойно повернул на своем артефакте еще одно колесико, и бокалы, в том числе и осколки, исчезли. «К сожалению, ты, Серый, не отправишься с ними. А ведь это было бы очень интересно. Мне не нужны деньги». Теперь он говорил с нами. Мне нужна одна очень ценная вещь, но, к сожалению, достать ее сам я не в силах. Если вы сможете, я верну вас домой. То, что нам опять предстоит перемещаться через портал, я поняла. Надеюсь, меня не вывернет по прибытии. Пол под ногами исчез, и мы провалились во тьму. Обычную, даже очень. Этот портал ничем не отличался от тех, что были в Академии. Поэтому и на выходе не было падений. Нас также аккуратно поставила на ноги. Только легче от этого не стало. Мы оказались посреди гоблинского поселения».